Глава 39. Арина. Бесит. Как же всё меня сейчас бесит. Был бы дар, как у Эльзы, и холодное сердце, как у неё. Я бы протянула руку, и тут же всех врагов и недругов сковала бы льдом. И все, баста. Никто бы не сопротивлялся. Все бы жили так, как хочу я. Но я уже взрослая девочка, мне 25, и я понимаю, что в жизни не бывает легко справляться и общаться с людьми, даже с теми, которых любишь. Возвращаюсь на рабочее место, строчу, как из пулемета очередной отчет, свалившийся на мою голову. Неожиданно приходит СМС от мамы. И я, как воровка, подглядываю в телефон, лежащий у меня на коленях. «Мама». «Ариша, девочка моя, у вас с Макаром всё в порядке?» «Я». «Да». «Мама». Он взял отгулы и хочет пожить два дня у нас с дочкой. Точнее сказать, Макар намеревался забрать Машу и увезти в дом к брату на пару дней. Но твой отец не позволил. Он тоже взял два дня за свой счет и играет с Машкой. Я... Да, конечно, я знала, что Макар хочет отдохнуть от работы и провести время с дочерью. Он так скучает по нашей бандитке. «Ханина!» – слышу шипение Веры. Вскидываюсь. «Ты закончила контрольную работу?» «Чего? Я что, в школе? Вот именно! Личные дела подождут!» «У меня тут личная жизнь трещит по швам, а Вера со своей работой пристает!» Гляжу на старшего товарища по службе вопросительно. «В кабинете, кроме нас с Голубевой, никого нет, поэтому не понимаю, почему она по-прежнему строга ко мне?» Пишу заключительную эсэмэску маме. «Я. Токсика заберите». Отключаюсь, смотрю в окно. Залипаю на небольшом пятнышке и проваливаюсь мысленно в дело, которое мы ведем с Верой. «Как думаешь, Варенникова жива?» «Чутье подсказывает, что да». Никаких следов взлома не было обнаружено. Ребенок спокоен. Значит, его не напугали. Может, она бросила сына и сбежала с любовником? Далеко-далеко. А ребенок был обузой. Она блогер. Игры с ребенком часто выставляла в социальные сети. В каждом втором рилсе показывала Гришу. Он был для нее не только сыном но и возможностью хорошо заработать. «Что же получается? У нее два аккаунта было». Перевожу взгляд на Веру. На одном она в белье нижнем скакала перед мужиками, груди пышные показывала, а на втором ребенка и собачку. «Похоже на то». «Деньги не пахнут», — выдаю я сознанием дела. «Тебе ли судить, чем пахнут деньги?» – вспыхивает неожиданно Вера. «Знаешь, сколько надо этих денег, чтобы вырастить одно ребенка?» «Когда Вика родилась, приходилось у соседки одалживать деньги на еду, потому что одной зарплаты не хватало на себя, ребенка, аренду жилья». «Я не то хотела сказать», – покрываюсь алыми пятнами. Ты сказала, что думала. Разве тебе понять наши чаяния? Я видела, как твоя Машка в шубе из ламы разгуливала во дворе. Что я сделаю, если у меня богатая семья? Не одевать же единственную дочь в обноски. Не надо в обноски. В пуховик, в шубку из ягненка. Будь скромнее. Я-то буду. Растягиваю губы в недовольной гримасе. Только Машуня нет. Ей сегодня дед пони подарил. И место с обслуживанием в конюшне в нашем парке недалеко от дома. Жуть, Вика узнает расстроиться. Зачем расстраиваться? Пускай с Марией вместе катаются, кормят бедное животное. Почему бедное? Вера округляет глаза. Чуйка подсказывает. Заметила в поведении Снегирь что-нибудь странное. Вера резко возвращается к делу. «Хм, там все странное. Сама хозяйка необычная, явно что-то скрывает. Может, свои делишки или дела Краснова?» «Ничего мы выясним. Ада час назад из дома вышла. Наружка у нее на хвосте». «Обе женщины странно себя ведут, что одна, что другая, если они считают, что мужья виновны?» «Точно нет», — отвечает Голубева, сохраняя выражение сдержанной скептичности. «Но их обеих одолевают какие-то чувства, и что-то мне подсказывает, что это чувство одно на двоих», — восклицаю я. «Бинго!» Муж одной любил подглядывать в молодости, муж другой преступник в прошлом. Алиби обоих подтверждают только жены. Возможно, раньше в этих семьях были недомолвки, недопонимание, предательство, обман, измены в конце концов. Но сейчас у них явно все гладко. Возраст берет свое, люди остепеняются, Их уже ничего не интересует, кроме комфортной жизни. К чему это? Комфорт. Люди не хотят разрушать то, что создали. А такая, как Варенникова, угроза. Мина замедленного действия. Да, возможно, обе женщины причастны к исчезновению Варенниковой. Только нет никаких подтверждений этой версии. Соседи девушки не видели никого из них. А кто им показал фото женщин? Никто. Им же только фото мужчин показывали, их не опознали. Никогда не видели в подъезде пропавшей. Нельзя исключать деятельность блогера, возможно, конкуренты заказали. Сейчас передел рынка идет в сети. Откуда такие познания? Голубева глядит, прищурившись. Я же не только мамочка в декрете, люблю покопаться в сети, не смотри, что я блондинка. Как и я. Впервые Вера улыбается мне. Так вот, все преступники в сеть перебрались, бабло делят, устраняют друг друга, любые методы идут в ход. Но не похищение же человека. Это может быть навязчивый поклонник, с другого аккаунта жертвы, с того, где она полуголая снимается. Как ни крути, имеем дело с тем, кто хотел устранить Варенникову как угрозу его деньгам или семейному счастью. Тяжело выдыхаю. Вспоминаю, что тоже мечтала взмахнуть волшебной палочкой, чтобы Вера исчезла и не претендовала на моего мужа, и его волшебную палочку. Впервые разговариваем с Голубевой без напряжения и недоверия. И в комнате не висит тяжесть ожидания удара или пощечины. Неужели больше нет угрозы нашему доверию?